На холодном рассвете назначенного дня мы добрались до долины и расположились на одном из холмов. Какой ужас! По всей долине двигались и перемещались полки. Войска гномов шло под предводительством родного брата Геритта, возглавляемое им в отсутствие военачальника. Гном тут же подскокал ему навстречу и принял командование. Лаурендиль поехал навстречу своему многочисленному войску. Дарэн растерянно огляделся, но тут же увидел расположившийся на одном из ближайших холмов довольно многочисленный отряд людей, лучников и копейщиков. Это были отлучённые. Вот о какой помощи говорил он в день нашей встречи. Да, молодец наш Дарэн, недооценивали мы его. Но не успел он повернуть коня, как его глаза расширились, и он глухо застонал. Из-за дальних холмов показался отряд мечников. Люди ехали ровными рядами, молча, сплочённо. Чёрный конь, чёрные плащи, чёрные мечи из гномьего аспида, железа, для которого не страшен никакой магический огонь, пропитанного ядом, от которого нет спасения. Раны, нанесённые аспидным мечом, не только не заживают, но и не разрастаются. Перед и всех на вороном жеребце ехал высокий воин в чёрном плаще, отороченном ало-золотым по подолу и рукавам. На плаще был выткан знак проклятых. Подали не пронёсся слитный стон. Мартин, Мартин дален. Предводителя проклятых боялись не только простые смертные, верховные маги белого света, а его панически боялись все бессмертные расы. Всё живое бежало перед ним. За спиной послышался сдавленный хрип. Лаурендиль, отдавший какие-то приказания своим бойноначальникам и успевший вернуться на наблюдательный пункт, стремительно зеленел и закатывал глаза. Но в обморок ему помешала грохнувшая сельфийская выдержка и моя крепкая рука. Отряд проклятых остановился, но Мартин целенаправленно направил коня в нашу сторону. Остановившись буквально в десяти шагах от нас, он обвёл нас троих пронзительным взглядом с маргадовых зелёных, угрома горящих глаз и досадливо дёрнул левым плечом. Когда наши взгляды на миг встретились, я вздрогнул. Так ненавидящий, безжалостный холоден был этот ледяной взгляд смаргадовых глаз. Казалось, его глаза видят тебя насквозь. Так пронзителен был этот странный, жестокий взгляд. Глядя в эти зелёные глаза, казалось, что нигде в мире нет больше приюта, нет тепла и света, нет радости и счастья. Но вместе с тем хотелось смотреть в эти глаза, смотреть и смотреть, смотреть без конца. Дарен без слов выехал вперёд, где два завидев чёрного всадника. Вот с моей встретились отлучённый, презрительно бросил Дален, подняв забрало, 300 лет мы не видались. Странно, что ты ещё жив, раб гоблинов. Я вижу, теперь ты взялся за ум, то есть стал прихвостнем этого беловолосого выскочки. Да не думал я, что ты так низко пал, что сможешь унизиться до мольбы о прощении и пощаде. И сколько же он заплатил тебе за услуги, раб? Его низкий хриплый голос чем-то напоминал карканье ворона, но что-то в звуках этого голоса завораживало. Да и весь облик чёрного воина запоминался на всю жизнь тому, кто видел его хотя бы мельком. Дарен побледнел и отшатнулся словно от удара, но быстро опомнившись, ответил: "Ты прибыл сюда, чтобы поиздеваться?" Так знай, що твої слова вже давно нікого не трогають, проклятий. Все давно знають ім ціну. Невелика вона, якщо времена міняються, а ти по-прежнему бродиш без притулку. Зачем я прийшов? Не твоя забота. А по поводу моїх слів відвічу. Думаєш, мене бояться і ненавидять тільки за діла? Нет. Если бы мои слова были так безобидны, как ты думаешь, вы бы сейчас не тряслись при виде меня, как осиновые листья. А зачем ты пришёл сюда? Почему решил нам помогать? Помогать вам? Мартин презрительно сплюнул. помогает вам горстке жалких оборванцев с большой дороги, решивших поиграть в благородство, поизображать из себя славных воинов. А я говорил с тобой я только потому, что решил поприветствовать тебя, жалкий прихвостень. Помнишь, не боясь, как умолял чёрных магов принять тебя, когда тебя выперли из белого совета. А когда и Кавен раскусил тебя, ты поступил на службу к этому беловолосому последнему из самого захудалого рода не людей, ворат именующих себя сверх людьми, когда людьми не с роду не были. Доблестные хвастонии, могущие только болтать о подвигах. Я еле удержал своего скакуна, решившего вступиться за хозяина, ведь конь Барат, помимо умения летать, обладает и способностью понимать человеческую речь. Я остался невозмутим. Я был наслышан о манерах людей подобных Мартину и знал, что Мартин достиг в этом искусстве наивысшего мастерства. Также я помнил, что не следует слишком бурно реагировать на столь изысканные изъявления дружеских чувств, ведь для проклятых, тех, кого ненавидит и боятся живые и даже мёртвые, а тем более для их предводителя, которого сторонятся даже свои, подобные речи доставляет удовольствие, сравнимое разве что с наслаждением от своих чёрных деяний. И мне не хотелось лишать его практически единственного наслаждения и бесконечно долгой жизни, и без того полной страданиями, но отнять с ней за альтруистических побуждений, я опасался за свою жизнь и жизнь моих друзей, ведь о непредсказуемом характере Мартина ходили легенды. Неразумно раздражать такого человека резким заявлением, или темпачи выпадом. Дарэн весь покрылся пункцовыми пятнами и тронул коня. Но я поднял руку, останавливая его от опрометчивого шага. Но Мартин словно бы и не заметила реакции на свои слова и продолжал обращаясь к Дарэну: И ты искренно считаешь, что жалкая горстка людишек, которую ты к нему привёл, сможет отразить натиск сотен хорошо вооружённых вайнов. Всё время магов и прочего сброда прошло. Настаёт время смертных людей, новых верований и понятий. Вы не выстоите. Но ты тоже привёл своих людей, и как я понял, собираешься биться на нашей стороне, как можно спокойнее сказал я. Но Мартин не обратил на меня никакого внимания. Ты верно подметил. Времена меняются, и сдаётся мне уже изменились, если добренький, миролюбивый эльф выступает в одном войске с мерейнами, Двулистные варат сражаются на одной стороне с драугами, а гномы напротив в поддержке дивергов. Воистину, теперь мир перевернулся с ног на голову. Неужели смертные Ненавидящие магию и верующие в иных богов так опасны, что весь волшебный мир братается друг с другом без разбора, объединяясь против ужасного врага, у которого есть только боевые искусства. Вы, могучие маги, трясетесь перед жалкими людишками, с остренькими мечами и крышами, поями. Вы готовы и якшаться с убийцами, злодеями, поругателями, лишь бы те помогли вам победить? А как вы наградите их за помощь? Сами прикончите или просто прогоните на все четыре стороны? А? Отвечайте, доблестные воители и маги. Молчите. А ведь сказать-то вам нечего. Мы все несколько опешили от такого заявления. Первым опомнился Тор Гримм и потрясенно воскликнул. «Это ты и твои люди разорили мою деревню. Это были проклятые, а не Даны. Я вспомнил, что ты убил моего отца, а с моей матерью ты...» Мартин расхохотался. «Да, не тем ты мстил полжизни». А если бы я запоминал каждую деревню и каждое селение, в которых развлекался, то надолго бы мне не хватило. Есть в тебе хоть капля сострадания? возмутился Дарэн. Сострадание стыд, совесть, добро, зло, свет, брак. К чему все эти ненужные слова, которые придуманы для оправдания слабыми? Кто знает, что такое добро, свет, совесть, сострадание и прочая чепуха? Да, я вижу у всех людей, эльфов и прочих. А за что мне их любить, если они меня отвергли? Ты сам выбрал свой путь. Неужели нельзя его просто прикончить сейчас, когда он утратил большую часть своей мощи? В 100 с лишним лет он был моим палачом в чёрных застенках, донеслись до меня мысли эльфа. А неслышно подъехавший к нам Гэрет пробормотал: "А скольких моих собратьев он убил просто ради удовольствия?" Проклятый услышал и мысли эльфа, и бормотание гнома. "О, да, старые знакомцы. Лаурендиэль. Так тебя вроде и вижу. Ты дарос до верховного командующего. Поздравляю. А помнишь, что когда-то я властвовал над тобой и над всеми твоими помыслами и желаниями?" Какой выкуп мне солили твои венценосные родичи? А вас, гномах, я и не говорил, слишком вас много было таких. Ну, мне пора. Но на прощание я вот что скажу: не стоит легковерно относиться к тем, кто по-вашему утратил своё могущество. Уже тронув коня, он вдруг обернулся. О, а про тебя-то я совсем забыл, Барат. Те магам, что держали тебя в плену и пытались выжечь на твоём облаку ли муараба, были осведомлены мною о твоей личности. Не понимаю, а зачем тебе всё это было нужно, крикнул я ему вслед. Но чёрный всадник уже скакал в объезд опор к своему отряду, наскоку отдавая приказы на Баратхе. в черном наречии, в языке проклятых. Я сжал кулаки. Теперь все они знают о том, что мне хотелось бы скрыть. «Не переживай так, Верт», — обратился ко мне эльф, по лицу которого нельзя было сказать, что он не переживает. «Он над всеми так насмехается, в этом вся его суть». «В том, чтобы убивать ни в чем не повинных женщин, стариков и детей!» — сжав кулаки, воскликнул гном. «Он бывший боевой маг, а даже светлым боевым магам тяжело прожить более месяца без поединка. Конечно, в большей мере символического. А черный боевой маг живет войной, то есть убийством и прочим с ним связанным. Но вы меня понимаете». Став проклятым, он лишился своего могущества. Его остаточной магии хватает лишь на него самого, ведь ему более пяти сотен лет. А ни один проклятый без магии не выдержал бы столько времени терпеть ту жуткую боль, что причиняет ему его отметины. Как воин он страшен, а как маг он уже ничего не стоит. Я бы не стал его так опасаться. Те сам не больно смело выглядишь, заметил оправившийся от потрясения гном. Надеюсь, нас больше не ждать сюрпризы? Он обернулся и посирел. С юго-запада шла армия мэриеннов, каменных людей из Палина, рождённых по преданиям в Бабраке чёрных пустынь, каменных пустошей, пропитанных чёрной магией. Рождённые из камня в мраке, они ненавидели всё живое. После великой битвы, в которой армии Мариана удалось победить хитростью, рождённые после падения чёрной крепости, они то ли перешли на сторону света, то ли держали нейтралитет и присоединялись к войнам между другими расами по собственному почину. Никому, кроме своего предводителя, не подчиняясь. Обычные люди мало знали о них и часто принимали за каменных троллей, живущих в скалах. Здавленный стон, переходящий в предсмертный хрип, привлёк моё внимание. За своими мыслями я и не заметил ещё одну армию, движущуюся с северо-запада. Огромное войско людей кадерно Великой Северной империи, ведомое ставленником самого верховного короля Эдвином Острооким, двигалось с северо-запада. Но не оно привлекло всеобщее внимание. Впереди, безукоризненными конными и пешими рядами шли инхэри пришли к нам на помощь, прошептал Торгрим. Но Лоурендиле не разделял радужных взглядов сибирянина. Если небесное воинство, обитавшее в Вальхалле, по мнению викингов, было смертно на земле, ведь инхереи даже в небесных чертогах убивали друг друга, а потом воскресали, ели и пили, веселились, любили прекрасных дев-воительниц-валькирий, то инхереи инщие хранители нижнего мира мёртвых пробормотал он хотелось бы знать начал я почему эти не мои воины стали служить верховному королю кадарна ведь араун повелитель ануина земли смерти повержен и убивать на прежней стороне стало некого Да, вторил мне оправившийся от шока Торгрим: "На стороне добра, думается мне, ин тоже найдётся работка. Как ую они понимают, слишком много всякой мразь развелось". И пояснил, поймав недоуменный взгляд эльфа: "Колдуны чернокнижники, ведьмы и прочние одним словом тёмные маги Их бывшие хозяева, под это же Лаурендиль. Они не виноваты, вдруг заговорил белый, как мел Дарен. Глаза его лихорадочно сверкали. Мы поражённо уставились на него. Ты что же защищаешь этих бездушных кукол? Дарен обернулся к Торгриму и посмотрел на него долгим взглядом, в котором читалась горечь и, кажется, презрение